и показал мне, как пройти к белым домикам, рассыпавшимся между берегом моря и крутой горой. На следующий день пароходек пришёл в Тарбер точно по расписанию. Однако тут мой заслуженный десятки раз прокомпостированный билет утратил силу. Но мне сказали, что он действителен до Старноля. А нет, Да откуда им там в глаз глаз знать про то, что здесь действительно, а что нет. Я добрался до Сторноуэя частным образом в воскресенье. До Каллиниша оставалось ещё 25 км пути на запад по заросшему вереском торфянику. В воскресенье, в день Господень, всё замерло в неподвижности, и такси, и приезжий астроном Помните анекдот о торговце удобрениями, который лишился выгодного заказа потому, что в разговоре с клиентом, фермером из Горной Шотландии, упомянул что-то, о чём прочёл накануне в газете. А, а! Так у вас не нашлось ничего другого почитать в день, господин? Моё время было ограничено, и я рискнул пойти пешком. Через 3 миль рядом со мной остановилась машина. Два джентльмена в тёмных костюмах ехали на похороны на западном берегу. Они любезно предложили довести меня до плакальщиков. Мы беседовали о жизни обитателей Сдешних гор, древних, затерявшихся в тьме времён доисторических строителях каменных кругов и курганов, и современных, закалённых, сердечных, умелых людях, ведущих жизнь, которая завидует задыхающейся от смога горожане. Мне объяснили, что надо вступить в союз шотландских фермеров, и можно снять в аренду двухкомнатный крытый соломой домик с видом на горы и море всего за 12 фунтов в год. А приплатив ещё 2 шилинга 6 пенсов, вы получите неограниченные права на добывание торфа для топлива и починки кровли. Они высадили меня там, где извилистая дорога поворачивала на север. И я, держа в руках топографические планы, отправился сверять их с менгирами. На бумаге каменное лее указывало на далёкую вершину Маунт-Клешем, и на точку захода Луны в крайнем положении девятнадцатого летнего цикла, когда склонение Луны составляет 29° градусов. На тот на месте я обнаружил кое-какие осложнения. Небольшой пологий склон к югу и невысокий каменный выступ, заслонявший маунт Клишем. Разумеется, те, кто шёл по аллее к выступу в 1500-2000 годах до нашей эры, могли видеть луну. Быть может, место это было выбрано нарочно, чтобы создавалось впечатление будто луна уходит в скалу. Я пошёл вокруг озера к другим каменным кругам. По меньшей мере, один из них был заслонён с юга небольшим холмом. С этого острова луна видна так, будто она очень близка к земле. Бог посещает остров каждые 19 лет. Может быть, строители выбирали такое место, Откуда, казалось бы, что луна касается земли? Эта мысль была не лишена увлекательности, но вы оставалась недоказуемой. Достаточно только заметить, что различные направления на солнце и луну, отмеченные рядами или парами камней, открывали широкий вид на безлюдные вересковые просторы, на холмы и залив. Калинниш также подтверждал мою теорию. Когда я заканчивала осмотр с Атлантики налетел шквал, взмутив воды залива и затянув камни сеткой косого дождя. После возвращения с острова я встретился с профессором Александром Томом. Я увидел перед собой высокого, худого, энергичного, далекоцефалического шотландца. Я уже излагал его исследования в разгадке тайны Стоунхенджа. Его открытие мегалитического ярда 83 см, а также соответствующее мегалитическое сажение 166 см.